Глава 93. Предательство это нецензурное слово. Наилучший вариант для кого? вопрошает Флинт, зубы его сжаты, глаза горят. Только не для нас. Я согласна с Флинтом, говорит Иден. Мы не можем этого сделать. Не можем выпустить Хатсена с его даром убеждения на волю. Этого нельзя допустить. Я понимаю, что вы боитесь, начинаю я. Мы не боимся, вступает в разговор Мейси. Мы просто руководствуемся здравым смыслом. Нам уже приходилось жить рядом с Хатценом, пока Джексон и остальные члены ордена не нашли способ его повергнуть. Мы не можем рисковать, выпуская его на волю. Нельзя ставить под удар жизни стольких людей только потому, что нам это удобно. А как насчёт того, чтобы поставить под удар наши собственные жизни? спрашиваю я. «Сражаться с неубиваемым зверем будет очень нелегко. Кто-то из нас может погибнуть. Дело того стоит», — тихо перебивает меня Зевьер. При этом и голос его, и глаза серьёзны, как никогда. «По-твоему, ради этого стоит умереть?» Сухо говорю я. «Серьёзно?» «Да ты хоть представляешь, сколько их он убил», — отвечает Микай. «Сколько человека-волков и обращённых вампиров погибло из-за Хатсона». Потому что он считал, что прирождённые вампиры это самый главный вид на планете. Он обладает слишком могучим даром убеждения, чтобы можно было выпустить его в мир просто так. Дело обстояло иначе, говорит мне Хатсон, и в его голосе звучит волнение. Я уже говорил тебе об этом, Грейс. Перед моим внутренним взором встаёт воспоминание о той сцене с участием его отца. Почему все только и делают что толкует о твоём даре убеждения, но никто не говорит, что ты можешь разрушать материю силой мысли. Как насчёт того воспоминания с твоим отцом? Не в обиду тебе будет сказано. Но твоя способность разбивать вещи в дребезги всего лишь силой мысли кажется мне куда более пугающей, чем умение убеждать. «Потому что об этом никто не знает», — он вздыхает. «Никто, кроме моих родителей». Но мой отец считает, что я не могу пользоваться этим даром, что его попытки раскрепостить этот дар, усилить его, лишили меня способности применять его. Почему он так решил? Его непроницаемые голубые глаза смотрят в мои, и в них вспыхивает искра, потому что он исчерпал запас того, что я любил, и чему он мог угрожать. Он говорит это так просто, так бесстрастно. И потому это звучит ещё ужаснее. Каждое его слово врезается в мой мозг словно пуля, и я вжимаюсь в диван. Затем, связав всё воедино, я шепчу: "Значит, он думает, что когда у него перестало получаться заставлять тебя использовать эту способность, она просто медленно отмерла?" Хадсон кивает. "Иначе почему он, по-твоему, в конце концов позволил мне покинуть двор вампиров?" и поступить в Кетмир. Я стал для него бесполезен. У меня разрывается сердце из-за мальчика в том давнем воспоминании и из-за парня, который сейчас стоит передо мной. Но времени анализировать свои чувства нет. Мне надо убедить остальных, что дьявола, которого они боятся, не существует. Я не пытаюсь ответить Микаю. Вместо этого я обращаюсь ко всем. А вы уверены, что знаете всё? Я знаю, что у вас на уме. Но вы когда-нибудь задумывались, почему он делал то, что делал? Не было ли у него для этого веской причины? Для убийств? Джексон смотрит на меня прищурив глаза. Ты начинаешь верить той лжи, которой он кормит тебя. Грейс, ты же знаешь, что ему нельзя доверять. Нет. Не знаю, отвечаю я, качая головой. Что если мы выпустим его на волю, и окажется, что всё это время Он планировал снова начать свой кровавый крестовый поход, спрашивает Гвен. Как нам тогда жить? Ну да. Ведь я все эти месяцы только и думал, как уничтожить мир. Хадсан качает головой. За кого они меня принимают? За доктора зло? Я не обращаю на него внимания, поскольку понимаю, что у меня есть только пара минут для того, чтобы их убедить. Иначе они пойдут дальше, хочу я того или нет. Я перевожу взгляд с одного из них на другого и пытаюсь объяснить. Сайрус пытался организовать армию из обращённых вампиров и других, чтобы начать ещё одну войну. Хатсон всего лишь пытался предотвратить ещё большую катастрофу. Нет, я не говорю, что согласна с его методами, но я верю ему, когда он говорит, что делал то, что должен был сделать. Он просто натравил одних союзников Сайруса на других. Флинн смотрит на меня так, Будто я переехала его грузовиком. Ты что, веришь мы его брата в том, что Хатсон его убил? Я ещё никогда не видела, чтобы Флинт выходил из себя. И когда он вытягивается во весь свой огромный рост, мне становится неуютно. Нет, он не угрожает мне, но он взбешён. Он что, утверждает, будто моя семья была заодно с этим грёбаным чудовищем? «Одержимым жаждой власти?» «Твой брат точно был с ним заодно», — отвечает Хатсон, но я игнорирую его. «У него был мерзкий характер, и его очень бесило, что он зажат в угол обыкновенными людьми». «Я имела в виду не это, Флинт. Я пытаюсь успокоить его. Я просто хотела сказать, что, возможно, это ещё не вся история, и вам известно не всё. Я верю ему. Разве это не считается?» Ты не понимаешь, о чём говоришь, бросает Джексон. Что что? я устремляю на него тяжёлый взгляд. Что ты хочешь этим сказать? Хадсон на шёпоте тебе всё, что ему вздумается, пытаясь обмануть. Ты правда думаешь, что я так глупа и не знаю, чего хочу? Я думаю, что ты человек, но я не только человек. Во всяком случае, не больше, чем вы. Так почему моё мнение должно иметь меньший вес, чем ваше? Потому что когда он убивал тебя, тут не было, говорит Джексон. Он раздражён. Впрочем, так же раздражена и я сама. Но ему, похоже, всё равно. Либо потому, что он не понимает, что обижает меня, либо потому, что ему нет дела до моих обид. Меня не устраивает ни то, ни другое. Ты не видела того, что видели мы. Может и так. но и вы не видели того, что видела я. Хадсон обитает в моей голове уже полторы недели, притом двадцать четыре на семь. Думаешь, я не знаю, каков он? Думаешь, я не могу распознать психопата? Если даже ты считаешь, что он ни в чём не виноват, это не важно, говорит Флинт. Риск слишком велик, и мы не можем на него пойти. Не можем позволить ему вернуться, не лишив его силы. Кто знает, что он сделает с ней?» Значит, по-твоему, мы имеем право взять на себя роль судьи и присяжных? спрашиваю я. А я считаю, что он заслуживает того, чтобы мы дали ему шанс. По правде говоря, не имеет значения, что ты думаешь, Грейс, говорит Джексон. Потому что ты в меньшинстве. Нас семеро, а ты одна. Я поднимаю на него изумлённый взгляд, затем оглядываюсь по сторонам, чтобы понять, «Думает ли кто-то ещё так же автократический, как он?» Но все они только пристально разглядывают меня в ответ. Это раздражает меня ещё больше. Я делаю глубокий вдох и пытаюсь успокоиться, чтобы рассуждать рационально. Это нелегко, поскольку все мои друзья смотрят на меня так, будто я веду себя глупо. Хуже того, будто я не сверхъестественное существо, а всего лишь обыкновенный человек». Хотя меня это не удивляет. Совсем не удивляет. Если бы я пережила то, что пережили они, я бы, вероятно, отнеслась к новенькой, желающей выпустить на волю психопата, который по-прежнему снится им в кошмарных снах, точно так же. Но это вовсе не значит, что мне не обидно от того, что Мейси и Джексон, Джексон настроены против меня в таком важном вопросе. У меня разрывается сердце, и я сдерживаю слёзы, выдавливая из себя. Джексон, неужели ты даже не попытаешься учесть то, что говорю тебе я? Неужели ты даже не попытаешься понять точку зрения своей пары? Джексон явно чувствует себя не в своей тарелке, как и я. И взяв мои руки в свои, он притягивает их к своей груди. Я люблю тебя, Грейс, и ты это знаешь. Его слова звучат резко. Они словно исторгнуты из самых глубин его существа. Но тут я с тобой не соглашусь. Что угодно, но только не это. Он смотрит на меня, и в его глазах я тоже вижу что-то похожее на слёзы, когда он продолжает: "Я не могу позволить тебе поставить на первое место себя или свою пару. Я обязан берегать всех. Их жизни находятся в моих руках. Так как же ты можешь просить меня выбрать?" Потому что я права. Я поворачиваюсь к остальным своим друзьям. Я знаю, вы мне не верите, но я уверена. Хадсон больше никому не причинит зла. А что если ты ошибаешься? Если ты не права? спрашивает Зивер. Что тогда? В этом я не ошибаюсь, говорю я и, повернувшись к Джексону, вытаскиваю последний козырь. А что если я скажу, что не полечу вместе с вами на спине Флинта? на этот мифический арктический остров, тихо спрашиваю я: "Что тогда? Тогда мы отправимся без тебя". Джексон сглатывает, но продолжает смотреть мне в глаза. "Это важнее, чем отдельный человек. Важнее, чем даже ты, Грейс". Меня пронзает боль, грозит разрушить, и я понятия не имею, что сказать, потому что невозможно решить эту дилемму. «В этом вопросе мы не придём к консенсусу, несмотря на то, что ставка в нынешней игре — смерть. А может быть, именно поэтому?» «Я уже не знаю. Кажется, я ничего уже не знаю. Кроме одного. Мне не удастся переубедить Джексона». По щекам текут непрошенные слёзы. «Бедный принц по неволе. Бедный мальчуган. Я оглядываюсь по сторонам, вижу, что на лицах всех моих друзей Написано одно и то же, и понимаю. Да, я в меньшинстве. Я не могу их переубедить. А если я сейчас уйду, если откажусь отправиться с ними, поскольку знаю, что они не правы, то тем самым уменьшу их шансы на успех. И более того, их шансы выжить в схватке с неубиваемым зверем. Осознание выбора ранит меня. Как мало что ранило в жизни. И мне хочется одного кричать. В этот момент я слышу голос Хатцена в глубине моего сознания. Это ничего, Грейс. Что бы ты ни решила, это ничего. Ты это не всерьёз, отвечаю я. Если это поможет тебе перестать плакать, то всерьёз. Тут ты ничего не можешь поделать. Так что тебе просто придётся это стерпеть. Что бы ни случилось, я обещаю, что не стану тебя винить. Это несправедливо, говорю я. Несправедливо, что они хотят сделать с тобой такое. Когда он смеётся в ответ, это смех, взятый из трагедии. Жизнь вообще несправедлива, Грейс. Я думал, ты должна это понимать. Прости. По моим щекам катятся слёзы. Не извиняйся. Это не твоя вина. Он прав. Но мне от этого не легче. Наоборот, тяжелее. Я накрываю ладонью щёку Джексанна. чтобы он знал, что я понимаю, что я чувствую, какую тяжесть он несёт на своих плечах, и не стану добавлять к ней новый груз. Ни сейчас, ни из-за этого. «Хорошо», — шепчу я, хотя в глубине души и знаю, что это неправильно. «Я отправлюсь с вами. Но и ты должен мне кое-что пообещать». «Что угодно», — отвечает он, «и его руки сжимают мои». Если нам удастся добыть сердечный камень и уцелеть, ты должен пообещать мне, что прежде чем использовать его, мы вернёмся к этому разговору. Ты должен пообещать мне, что дашь мне ещё один шанс переубедить тебя. У тебя будет столько шансов, сколько ты захочешь, отвечает Джексон, поднеся мои руки к губам. Я не передумаю, но выслушаю тебя. Я всегда буду готов выслушать тебя, Грейс. Этого недостаточно. Но это всё, что я могу ему дать. И я приму то, что есть, и буду надеяться на чудо.